Она дочь капитана и вдова сына нашего старого командира, контр-адмирала д е л а с е й сказал с поспешностью священник. Я знал и того, и другого. Оба были храбрые моряки и прекрасные товарищи. Очень рад принять у себя приятельницу моего друга и родственницу двух таких заслуженных моряков. Делосей? — раздался взволнованный голос в стороне. «Да, я ношу это имя», — сказала в слезах старшая дама. «Случайно спал покров с тайны, и я не желаю больше скрывать правду. Мы были обвенчаны тайно, и никто из наших родителей ничего не знал. Но смерть...» Здесь голос ее оборвался. и она знаком попросила священника продолжать. «Господин д е л а с е й и ваш отец погибли в том же деле через месяц после вашего бракосочетания», сказал священник дрогнувшим голосом. «Скажите мне, узнал ли он перед смертью о нашем браке?» «Нет». «Все теперь кончено», сказала Гертруда Грейсон. «Все окончено и забыто! Теперь я ваша Гертруда! Такая, какую вы меня воспитывали!» «Генри Арч!» – вскрикнул вдруг Бигналь, прочистив горло ромом. м м м И, взяв под руку стоявшего в задумчивости лейтенанта, он вывел его из каюты. «О чем вы думаете, черт возьми?» Вы забываете, что до сих пор я так же мало п о с в я щ е н в результаты вашего поручения, как первый министр его величества. Каким образом я нахожу вас на королевском крейсере, а не на разбойничьем судне? И каким образом этот юнец получил такой прекрасный корабль с таким экипажем? Глава 29. Капитан Стрелы и Уильдер вышли на палубу и некоторое время молча прогуливались. Уильдеру стремил вперед тревожный взгляд, полный тяжелого страдания, и невольно отыскивал соседний корабль. Но тот уже не стоял неподвижно, и наружный вид его изменился. Реи покрылись раздувшимися парусами, и дельфин величественно, не торопясь, начал приходить в движение. Ничто не давало повода думать, что противник хочет удалиться без боя. Напротив, верхние, самые ходкие паруса были убраны, а экипаж расставлял слеги для парусов, предназначенных для быстрых маневров судна. Уильдер вздрогнул и отвернулся. Он видел, что опытный моряк готовится к сражению. «Вот ваш аристократ распустил три паруса на Марсе! И один на фохмачте, как будто забыв, что его ждут к обеду, и что в списке капитанов я занимаю первое место, а он последнее. Но, надеюсь, он вернется вовремя, когда аппетит напомнит ему об обеде. Он мог бы также вывесить свой флаг из уважения к товарищу, который и старше, и заслуженнее его. Это ничуть не унизило бы его знатности. Но, однако, черт возьми, Арч! «Он прекрасно распоряжается реми». я «Наверное, ему дали опытного лейтенанта, и мы увидим, как за обедом этот молокосос будет бахвалиться. Как мой корабль маневрирует, я не терплю никогда беспорядка у себя». «Не правда ли в его распоряжении прекрасный моряк?» «Очень мало найдется таких сведущих моряков, как капитан этого судна». «Откуда же у него эти сведения?» «Вы, что ли, его научили?» «То-то я замечаю некоторые приемы, заимствованные у стрелы». «Я уверен, капитан Бигналь, что вы составили себе неверное понятие об этом человеке». «Да я вижу его насквозь». Повеса захотел посмеяться над моряком старой школы. «Наверное, это не первое его плавание по морю». «Что вы? Он истинный сын моря». Он плавает уже более 30 лет. Ну, уж в этом-то, позвольте вам сказать, вы ошибаетесь. Он сам мне говорил, что ему завтра исполняется 23 года. Он вас обманул, даю вам слово. Сомневаюсь, это не так-то легко. 64 года придают такой же вес голове, как и ногам. Я, может быть, отнесся к нему несправедливо. «Но не мог же я так ошибиться в его летах!» «Но куда же к черту он плывет? Неужели он отправился к своей благородной м а м а ш е чтобы она повязала ему салфетку перед нашим обедом?» «Смотрите, он действительно удаляется!» Вскричал Уильдер таким радостным голосом, который мог бы внушить подозрение более наблюдательному собеседнику. «Если я не разучился еще отличать корму от носа, то ваше предположение совершенно верно», заметил капитан разочарованным тоном. «Но мне пришла мысль поучить этого фата уважению к старшим. Пусть себе поплавает для возбуждения аппетита». «Да, я сделаю это. Пусть жалуется сколько хочет. Распустить задние б р а м с е л и Если этот благородный потомок находит удовольствие в прогулке, то он должен понять, что и другие тоже могут пожелать прогуляться». Распоряжение это было тотчас же исполнено, и стрела двинулась в новом направлении. Капитан от удовольствия потирал руки. «Пусть это будет для него уроком. Хотя мой повар и не любитель всяких вычурностей». Но стоит только отведать его стряпню, чтобы оценить его талант. Да, нелегко будет этому молокососу догнать нас. Но как вы очутились на этом судне? Вы ничего еще не сказали мне о результате вашего поручения. После последнего моего письма я попал в бурю. Кажется, сам Нептун держит сторону этого красного разбойника. Судно из Бристоля, на котором я находился, потерпело крушение. Но, смотрите, он понемногу подвигается на север. Пусть плывет себе этот фат и хорошенько проголодается. Ну, потом восприняли на королевский корабль антилопу. Да, я все уже знаю. Наш брат, опытный моряк, с первого слова все понимает. Но... Как же капитан Говард не узнал вас в списке моих офицеров? Он меня не узнал. Не продолжайте, я понимаю. Я сам испытал подобные унижения. Но мы выше этого, выше этих мелких оскорблений. Я сам раз целую неделю кормил у себя подобного аристократа, а потом при встрече со мной в Лондоне он отвернулся, делая вид, что рассматривает церковь. «Верите, я тоже испытал подобные оскорбления?» «Я там был под вымышленным именем. Эти дамы и мои товарищи по окружению до сих пор не знают другого». «Это очень благоразумно». «А, Фит, поздравляю с возвращением». «Я и сам себе говорю тоже, ваша милость. Корабль-то очень хорош, имеет прекрасного командира и смелых, опытных матросов». Но я, когда рискую потерять свое доброе имя, предпочитаю служить на том корабле, который открыто может показать свой вид. Уильдер краснел и бледнел при этом ответе, и глаза его избегали взгляда своего старого начальника. Я не совсем понимаю этого чудака. Каждый офицер флота, начиная от капитана и кончая мичманом, имеет при себе свои полномочия, так как... противном случае его могли бы счесть за пирата вот это именно и я говорю ваша милость но вы были в школе и вам лучше все известно не раз мы говорили об этом сгвинию и были в затруднении ну что спрашивал я его мы будем делать среди этих людей если дойдет до встречи с королевским кораблем и до сражения мы будем держаться около мистера генриха отвечал негр я был с ним вполне согласен но все-таки приятнее встретить смерть на своем судне чем быть убитым на палубе пирата пирата вскричал в изумлении капитан капитан бигналь ответил уильдер может быть я своим молчанием уже совершил неизвинительную и непоправимую ошибку перед нами красный корсар но подождите обвинять А прежде выслушайте меня. И, может быть, вы меня, если не извините, то поймете». Слова Уильдера заставили старого ветерана сдержаться, и он внимательно слушал рассказ, выражая восклицаниями свои чувства. «Да это просто чудо!» – вскричал он, когда Уильдер окончил рассказ. «Как жаль, что такой прекрасный человек оказывается таким бездельником!» «Но, во всяком случае, мы не можем позволить ему скрыться. Наш долг и присяга не позволяют нам этого. Надо поворачивать за ним, и если убеждения не помогут, прибегнуть к силе». «Да, мы должны исполнить нашу обязанность», – сказал Уильдер грустно. «Но кто же тот молокосос, которого он подсылал ко мне?» «Да это сам Красный Корсар и был у вас». «Что? Сам корсар? Да вы просто надо мной смеетесь! Как я могу забыть мое уважение к вам и так над вами смеяться? Уверяю вас, это был он сам!» «Просто невероятно! Я не заметил в нем ничего, что приписывает ему молва! Ни резкости, ни грубости, словом, ничего такого, что свидетельствовало бы о его профессии!» Да и ростом-то он невысок. Да, молва многое украшает фантазией. Он невелик ростом, но силен духом. Уверены ли вы, что это то судно, с которым мы имели дело в мартовское равноденствие? Вполне уверен. Слушайте, Гарри, ради вас я сделаю все возможное для этого бездельника». Раз он избежал моих рук благодаря буре и падению мачты на моем судне. Но сегодня ветер за нас, и он будет в моих руках, когда я пожелаю. Да, кажется, он и не собирается от нас удирать. Да, кажется, не собирается», – грустно подтвердил Уильдр, невольно выдавая свои тайные желания. В борьбе с нами он не имеет ни малейших шансов на успех. н о так как он не похож на людей его профессии, то попробуем вести переговоры. Вас можно будет послать для передачи моих условий. Впрочем, если он вдруг раскается в своем великодушии, то вам придется... Я вам ручаюсь за него!» Перебил горячо Уильдер. «Дайте сигнальный выстрел, поднимите парламентерский флаг». И я готов на все опасности, чтобы вернуть его на путь закона. Да, это хорошо, сказал капитан задумчиво. Хотя успех переговоров может уменьшить наши заслуги, но, может быть, и это будет оценено начальством. Капитан Бигналь был добрый человек, хотя и казался суровым на вид, и поэтому, остановившись на принятом решении, Они с лейтенантом тотчас же приняли необходимые меры. Руль корабля был повернут под ветер, и в тот момент, когда нос его повертывался, столб пламени вырвался с переднего борта, извещая, по морским правилам, отдаленное судно, что с ним желают вступить в переговоры. В то же время на мачте был поднят белый флаг мира. Наступил момент неопределенного ожидания – но он продолжался недолго. На переднем судне по ветру пронесся столб дыма, потом донесся оттуда гром пушки, и такой же белый флажок взвился по ветру. Но никакого другого флага не красовалось рядом с этой эмблемой мира. «Да, этот оригинал деликатен и не показывает нам своего флага», заметил Бигналь, считая это благоприятным признаком. «Подойдем к нему ближе, и тогда вы спуститесь в шлюпку». Ввиду этого прибавили паруса, и стрела приблизилась к корсару на половину расстояния пушечного выстрела. Уильдер сказал командиру, что дальнейшее приближение может быть истолковано как военная хитрость, поэтому тотчас же была спущена шлюпка с белым флагом на корме. «Так, значит...» «Вы объяснили ему п р е и м у щ е с т в о наших сил? Он человек понимающий?» Говорил капитан, повторяя в сотый раз свои наставления. «Если он примет мои условия, то вы можете обещать ему амнистии его прошлых поступков и можете сказать, что я употреблю все, что в моих силах, чтобы добиться полного прощения, по крайней мере для него». Ну, пожалуйста, Гари, р не проговоритесь о том, какую аварию мы потерпели в стычке с ним в марте. Да, ужасный д у л тогда ветер. Прощайте. Желаю вам успеха. Когда капитан дал последнее наставление, шлюпка отчалила и удалилась от корабля. Во время довольно долгого переезда много мыслей промелькнуло в голове молодого моряка. Тревожила его и перспектива опасности связанной с поручением и встреча с корсаром, но воспоминание о великодушии этого странного человека успокаивало его. Несмотря на опасность, у и л ь д е р не мог не восхищаться неприятельским судном и тем порядком, который невольно поражал глаз. Жители берегов не могут понять этих чувств моряка. Для моряка корабль представляется как бы живым существом. Он живёт Он бывает бодр, силен, слаб, нерешителен, то есть обладает всеми достоинствами и недостатками человека и носит в себе зачатки будущей победы или будущего поражения. «Взгляните на эту оснастку. Что вы о ней думаете?» спросил Уильдер, приближаясь к цели своего поручения. «Пусть думает, кто хочет», ответил Фит. «А я уже дома». На стреле говорил товарищам, что хотя это непорядочные люди, а негодяи, но если мы целый месяц простоим в доках с п и т х е д а то и тогда нам не получить такой прекрасной оснастки, как о е этого с у д е н ы ш к о Да, это прекрасный во всех отношениях корабль. Однако налегайте на весла, нам надо торопиться, заметил Уильдер. Матросы удвоили усилия, и шлюпка скоро пристала к кораблю. на палубе у ильдер невольно вздрогнул увидев обращенные на себя свирепые взгляды пиратов но спокойный вид корсара помог ему тотчас же оправиться у моих людей мистер арч сказал корсар когда они прошли в каюту начинает закрадываться п о д о з р е н и е хотя определенного ничего еще они не знают но маневры вашего корабля усиливают эти подозрения Ваше возвращение сюда неблагоразумно. Я явился сюда по распоряжению своего командира, под прикрытием парламентерского флага. Мы не особенно признаем эти тонкости и легко можем объяснить цель вашего посещения другим образом. Но...» – закончил Корсар с достоинством. «Надеюсь, что ваше поручение относится ко мне». Да, но мы не одни, а я желал бы переговорить с вами с глазу на глаз. а р а д е р и к не обращайте на него внимания, он глух как стена во время не касающихся его разговоров. Вижу, что надо помириться с его присутствием. Командир стрелы предлагает вам через меня следующие условия. Сдать ваш корабль со всем провиантом... артиллерией, припасами и вооружением, ничего не портя и не истребляя. В этом случае он оставит у себя по жребию 10 заложников из ваших людей, кроме того, вас и одного из ваших офицеров. Остальные люди могут свободно искать себе других занятий. Независимо от этого, он обещает употребить все свое влияние для и с х о д а т а й с т в о в а н и я вам прощения при условии, что вы навсегда оставите море и откажетесь от вашего английского имени. Легко исполнимые условия. Но не могу ли я узнать, почему капитан Бигналь так снисходительно относится к человеку, стоящему вне закона? Он узнал о вашем великодушии к одному из его офицеров и к двум женщинам, жене и дочери его товарищей. и он думает, что молва отнеслась к вам несправедливо. «Он ошибается», – сказал Корсар, с трудом скрывая волнение. «А на чем же он основывает свои требования?» «Вот список его сил. Он уверен, что вы легко убедитесь в невозможности сопротивления и примите его условия». Корсар быстро пробежал поданную ему бумагу, перечитывая по временам некоторые пункты. «Убедились ли вы в превосходстве наших сил?» спросил Уильдер. «Да». «Что же я должен передать капитану Бигналь?» «А ваше личное мнение?» «Капитан Гейдегер», ответил краснея Уильдер. «Если бы я мог предлагать вам свои условия, то они были бы другого рода». Помня ваши великодушие, я не желал бы, чтобы вы стали в ложное положение. И потому от всего сердца советую вам принять предложение. И тем более, что мне удалось узнать вас ближе и убедиться в том, что и эта профессия не подходит к вашему благородному характеру. Я не предполагал встретить в вас такого дипломата. Можете ли вы прибавить что-нибудь еще? Ничего. грустно ответил разочарованный Уильдер. «Нет, мистер Уильдер», – вмешался молчавший до этого Родерик. «Если вы желаете его спокойствия, если вы цените его честь, то говорите ему о его имени, о его юности и надеждах, о существе, которое он так страстно любил и о котором у него и теперь сохранились самые дорогие воспоминания». И я вам ручаюсь, что уши его не будут глухи, и сердце не будет бесчувственно. «Он сошел с ума!» – вскричал корсар. «Нет, я в своем уме, а если и кажусь сумасшедшим, то только тогда, когда вижу в опасности любимых мною людей. Вам не надо было начинать с устрашения, это на него не действует!» «Уильдер, я вижу, что мальчик испугался ваших пушек». Возьмите его с собой. Я надеюсь, что ваш капитан будет милостив к нему. Возьмите этот мешок с золотом и попросите ваших знакомых дам устроить судьбу Родерика. «Нет, я вас не покину!» – вскричал Родерик, вырывая мешок и бросая его через иллюминатор в море. «Уезжайте! Уезжайте, мистер Уильдер! Больше вы ничего не можете сделать!» «Какой же мне ответ передать своему командиру?» Корсар вывел его на палубу, указал на свои почти лишенные парусов мачты и сказал «Вы сами, моряк, и видите, что я не ищу встречи, но и не избегаю ее. Так и передайте командиру военного корабля короля Георга II». Глава т р и д ц а т а — Пират готов подчиниться? Он с радостью принял мое предложение? — спросил командир стрелы, видя возвращающегося парламентера и ничуть не сомневаясь в успешном окончании переговоров. — Он отказывается, капитан. — Вы указали ему на то, как велики наши силы? — спросил Бигналь, никак не ожидавший подобного ответа. «Надеюсь, вы не забыли, мистер Арч, обратить его внимание на размеры нашего корабля?» «Я ничего не забыл, капитан Бигналь, и все-таки корсар отказывается принять ваши условия». «Может быть, он думает, что такелаж стрелы поврежден?» Вскричал старый моряк. «Или не воображает ли он удрать от нас, распустив паруса на своей легкой скорлупе?» «Не похоже на это», – сказал Уильдер, указывая на почти обнаженные мачты неподвижно стоящего корабля Корсара. «Все, чего я мог добиться, это то, что он не начнет первые с р а ж е н и е ч е р т возьми! Он очень чуткий молодой человек, заслуживающий похвалы за свою скромность». «Я думаю, он не очень-то посмеет подставить свой разбойничий экипаж под пушки английского военного корабля. Извольте сейчас отдать приказание нашим людям стать к пушкам и переменить галс. Надо положить конец этим глупостям. Вы увидите, что через несколько минут корсар пришлет к нам лодку для переговоров». «Капитан Бигналь», – сказал Уильдр, – отводя капитана в сторону. «Если мое прошлое поведение и заслуги, которые мне удалось оказать под вашим начальством, дают мне право дать совет такому опытному человеку, как вы, то я советую вам подождать немного». «Ждать? Генри Арч, вы колеблетесь, когда долг предписывает вам напасть на него, как на врага всего человечества?» Вы не поняли меня, капитан. Я не колеблюсь вступить в бой. Наш враг, мой враг, знает, что если он попадется к нам в плен, то может рассчитывать на самое великодушное отношение к нему с моей стороны. Я только прошу вас дать время, чтобы стрела могла приготовиться к бою. Для этого потребуются все ее силы, так как победа достанется ей недешево. «А если он убежит от нас?» «Я вам отвечаю за это. Я понял этого человека и, кроме того, знаю, что силы у него большие. В какие-нибудь полчаса мы можем приготовиться к атаке, и никто не посмеет упрекнуть нас ни в трусости, ни в неосторожности». Старый ветеран с некоторым сожалением дал согласие. Ворча, что стыдно английскому военному кораблю не взорвать сразу же на воздух разбойничье судно. Уильдер, знавший характер своего начальника, занялся распоряжениями. Когда все было готово, корабль пришел в движение. Все это время корабль «Корсара» оставался неподвижным на расстоянии полумили от стрелы. На нем казалось не обращали ни малейшего внимания на неприязненные приготовления королевского крейсера. Но когда стрела тронулась, постепенно увеличивая свой ход, корма дельфина обернулась подветренную сторону, парус на матросовой мачте развернулся, и корабль «Корсара», в свою очередь, полетел по волнам. На стреле снова взвился большой флаг, бывший свидетелем стольких славных битв, и опущенный во время переговоров. На «Дельфине» по-прежнему не было флага. Оба корабля заняли позицию наблюдающих друг за другом врагов, и каждый из них старался скрыть от противника свои маневры. Серьезный и сосредоточенный вид Уильдера подействовал и на старого капитана. В эту минуту он разделял мнение своего лейтенанта, что не следует ускорять событий и что вступать в бой можно только с полной уверенностью в своих силах.